«Пойду немного поплаваю! Приходите плавать, когда идите!» она в такой указ, она прыгнул назад бассейн. Что характерно для этой девчонки, плавала она так, будто бы в бассейне никого не было, тогда как и препятствия возникали буквально на каждом шагу. Судя по всему, в теории подводной эволюции человека есть своя логика. Хотя, по-моему, даже если бы предков Харахи вышвырнули на Луну в одних портках, они бы там как-нибудь выжили. Потом, оставив в одиночестве медленно и степенно поглощавшую свой обед Нагата, Мы трое, шатаясь под водой, как тхюлени, в брачный период поплыли к Харухе. В это время харухи и несколько младшеклассниц играли в ошибалу. Мигуртян, скорее к нам! Иду. Асахина сан кивнула и через секунду получила по лбу чугунным скоростным мечом от Харухе, тут же пойдя ко дну. Коэй Замия вылезла из бассейна только час спустя. Мы лежали на бергоне в силах сносить энергичные вопли малышни. Как мне посмотри, нам тут делать нечего. О чем только думала Харухе, выбирая именно этот, ничем не примечательный, общественный бассейн? Я не требую одинных горок, но должны же здесь быть хоть какие-нибудь развлечения. не знаю, что кожа быстро набедает меланин под парящим солнцем. Только я задумался, не ушла ли Нагата разыскивать себе позагорать. Как я заметил, что эта хрупкая молчаливая девчонка с корокими волосами сидит без малейшего движения в тени, где лежат наши вещи, уставившись небо своим породительным взором. Эта картина, кажется, никогда не меняется. Нагата сидит без движения, как кукла. В любом месте и в любое время. Хмм? На мгновение я почувствовал замешательство, но тут же пришел в себя. Меня вновь посетило это странное чувство. На какое-то мгновение мне казалось, что Нагата ужасно скучает, и у меня даже возникло чувство дежавю. Мало того, мне казалось, что я примерно представляю себе, что должно произойти дальше. Ах, да, точно. Харихи скажет что-то вроде... «Эти двое участники моей бригады, мое слово для них закон, просто обращайтесь к ним, если что-нибудь понадобится». Я обернулся и обнаружил, что Харахи явилась к нам со стекой маленьких девочек. Азахина-сан положила подбородок на поверхность воды и закрыла глаза, наверное, томившись игрой с гиперактивными детишками. Довольно до невозможности, Харахи казалась еще более беззаботной, чем эти детишки. Она устроилась на нас куэдзами, глазами, сияющими звездами, и объявила «Присоединяйтесь, мы играем в водное поло, и нам нужны два вратаря!» Я как раз собирался спросить, что это за игра, и какие у нее правила, когда ощущение Джеви покинуло меня. «Хм?» — невнятно ответил я поднялся на ноги. Котими, улыбаясь, присоединился к дворе Ощущение того, что все это мне знакомо, ушло окончательно. «Хм, ну и к черту! Такое случается! Временами возникает это странное чувство, будто сцена и снова воплощается в жизни. К тому же я ходил в бассейн, когда был ребенком. Возможно, мои детские воспоминания путают с происходящим. Иначе приходит в голову только то, что в программах передачи данных моей голове произошла какая-то мелкая ошибка». И я отпихнул надувное кольцо в форме дельфина, тропясь за мечом, пролетевшим над моей головой. Мы покинули общественный бассейн, лишь обессилив от игр. И даже на обратном пути мне все равно пришлось повторять этот трюк за тремя на велосипеде. А Коидзаме опять досталась богиня молодости. От такой несправедливости сердце просто доходится. Асахина-сан сидела на заднем сиденье являя собой воплощенную женственность. Ее взорвевшиеся щечки являли прекрасный контраст белоснежной кожи. Когда одной из рук она обвила велосипедиста за пояс... Моё беспомощное сердце заторпетало ещё сильнее. Если бы вы прислушались нему, мы бы услышали, как вы средь безжизненных скал и рвутся в небесах холодные ветра. Следуя указаниям Хархи, я поворачивал налево и направо, и в конце концов мы приехали на ту же станцию, где встретились утром. А, ну да, мне придётся угощать всех за свой счёт. Едва мы нашли себе мисичко в кафе, положил себе на лоб небольшое прохладное полотенце и распластался на стуле. Тем временем... «У меня готов план наших следующих мероприятий! Ознакомьтесь!» Харухи осторожно положила перед собой лист бумаги и ткнула в него указательным пальцем. «Лист бумаги формата А4. Выдран из какого-то блокнота». нет еще что?» «План, как провести оставшиеся дни лето С некоторой гордостью ответила Харухи. «Чей план?» «Нож! Специальное издание летнего мероприятия бригады СОС!» Одним глотком Харухи допил свой прохладительный напиток и, послав за добавкой, продолжила. Я была потрясена, когда сообразила, что лето осталось всего две недели. Какой кошмар! Столько всего еще надо сделать, а у нас так мало времени! Придется нам сейчас же приниматься за работу! Харухин рукописный документ выглядел так. Непременное дело на каникулы. Поездка на природу, на бон смотреть фейерверки, подработка, звездное небо, тир, ловить жуков, испытания храбрости и ноя. Да у нее летняя горячка! Почти наверняка из каких-нибудь далёких джунглей расползается какая-нибудь тропическая болезнь, разносимая кем-нибудь вроде комаров. Жаль мне тех комаров, что покусали Харахи. Наверняка передохли от отравления. Поездка на природу и бассейн уже были вычеркнуты. Видимо, поскольку с ними мы теперь закончили. А значит, Судзуми Харахи проведёт ближайшие две недели все остальные перечисленные мероприятия до единого. И был ещё пункт иное. Выходит, Харахи ещё не всё распланировала? Больше мне ничего в голову не приходит. Если что надумай, допишу. Микуру Тян, тебе чего-нибудь хочется предложить? Эмм. Я взглянула на глубоко задумавшуюся Сахину Сан, пытаясь намекнуть ей. Отказывайся. О, пожалуйста, пожалуйста, не надо ужасных предложений. Я хочу ловить золотых рыбок. Отлично. Харахи достал свой фломастер и дописала рыбок в список. Потом она предложила внести свои идеи Нагатой Коудзуме. Нагата легонько покачала головой. Слойбка отказывался и Кодзиме. Оба поступили совершенно правильно. «Прости, можно взглянуть?» Коэдзиме торопливо допил ледяной кофе Ауллайт и внимательно проглядел список. Похоже, он над чем-то задумался, да и так и застрял в своих мыслях. «Не знаешь, о чем он таком размышлял?» Некоторое время Нагата потягивал колу через соломинку. «Спасибо». Коэдзим положил так называемый план назад на стол и вернулся к размышлениям. «Что он такое задумал?» Приступим завтра. Встречаем все калстанцы. Никто не знает поблизости места, где проводился бы фестиваль обон. Праздник фейерверков тоже подойдет. Не могла бы ты хоть подготовиться как следует, прежде чем выдвигать планы? Я присмотрю что-нибудь. Разумеется, Коидзуми вызвался устранять ее недоработки. Я сообщу Судзуми Сан, как только получу всю требуемую информацию. Нам нужны места проведения обон и праздника фейерверков. Так? И не забудь про рыбу, Коидзуми-кун. Не забудь про единственное желание микру «Тогда я сделаю все, что смогу, чтобы найти место, где обо на фестиваль лето отмечаются одновременно». «Да-да, будь так добр, Коидзамикун, запишу за тобой!» Хархи прикончила льдинку, плававшую в ее чашке холодного кофе, и осторожно сложила свой план так, будто бы тут был картный сокровищ. Пока я расплачивался, Хархи вылетела из магазинчика как спортсмен-марафонец накануне соревнований. Может, она просто копила энергию, и не в силах ждать до завтра, и надеялся, что она сожжет эту энергию одним махом, а не будет растягивать надолго». Это избавит нас от необходимости разбираться с последствиями. Поход в лосеин был объявлен законченным, и когда все уже расходились, я обратился к незаметной, как тень участницы. Нагата. Разумная органическая девочка-андроид, одетая в летнюю школьную форму матроску, обернулась на мой голос. Она бесстрастно взглянула на меня. В ее широких неживых глазах на бледном лице не было ни согласия, ни отрицания. Что-то было не так. Хотя Нагата всегда чуралась эмоцией, я все равно чувствовал, Что сегодня с Нагатой что-то был не в порядке. Хотя я не мог точно сказать, что именно. И, и я так. Как-то немовко было обращаться к ней и вдруг понимать, что сказать совершенно нечего. Так, пустяки. Ты как вообще? У тебя всё в порядке? Я никак не мог придумать, что сказать. Так что оставалось только пытаться разбить лёд болтовнёй. Нагата моргнула и легонько кивнула. Так слабо, что кивок был не разучить без уломера. Всё нормально. Это хорошо. Да. Её лицо казалось неотделённой способностью слегка меняться. Сегодня выглядело почему-то не непроницаемо обычного. Или нет? Наоборот, оно чуть смягчилось. И почему у меня такие противоречивые мысли? Понятия не имею. Может, у людей просто всегда так туго с восприятием? Ладно, забудем. В итоге я так и не смог придумать, что сказать. Я как попрощался, на месте подбирая слова. Как будто бы пытаясь бежать от нагата. Почему-то мне казалось, что это было к лучшему. я доехал на велосипеде до дома, покончив с ужином. Принял душ, а выброшусь из ванной, включил телевизор. Да так за ним и заснул. Звонок Харахи прервал мой ленивый сон на следующее утро. Выяснилось место проведения фестиваля Абон. Фестиваль состоится этой ночью и проходить будет на городском стадионе. Если верить Харахе. И как же могло все сложиться так удачно? Пока я поражался тому, как все ровно сошлось, Харахе сказала. «Мы вместе идем покупать Юката!» Похоже, оглашается расписание на сегодня. Вообще-то я хотела надеть их на Тонопату, но совсем забыла. Не знаю, что со мной такое случилось. Слава богу, в Японии юката носит два месяца подряд. Какое счастье! Тоже мне счастье. Кстати, дело было утром. Я подумал, что неплохо было бы назначить встречу на закате. Но Харихе достаточно было такого пустяка, чтобы вытащить меня из постели. Как и вчера. Самодовольная Харихем, несчастная Сахина-сан, молчаливая Нагата и радостные Куидзуми. Все собрались на обычном месте около железнодорожной станции. У Мико Ротяна Юки нет юката, а я свой забыла. на по пути сюда я взяла лавочку в торговом квартале, где продавали полные наборы, вместе с тапочками. Так что мы просто заглянем к ним чуть позже и все купим. Я посмотрел на Сахину Санна Нагата, прикидывая, как они будут выглядеть в юката. Эх, лето. Мы с Кодем обойдемся обычной одеждой. Парням достаточно носить юката только в мрачных традиционных японских гостиницах. К тому же, парням юката все равно не слишком идет. «И правда, Коэдзимикон в Юката смотрелся бы отлично, но вот ты...» Харухи с сомнения окинул меня взглядом сверху донизу. «Ну ладно, в путь!» Распорядился она затем, махнув своим заранее заготовленным бригадным веером. «Конечная станция, магазин Юката!» Ворвавшись в магазинчик, голову, Харухи Нугат выбрал расцветки Асахи Ниссанса Нагата и потащил их в примерочную. Девушки, не считая Нагата, понятия не имели, как надевать Юката, так что им помогала продавщица, на что ушла куча времени». Коидзами и торчали без дела перед витриной, наполненной женскими предметами туалета, пока наша троица, наконец, не вышла к примерочному зеркалу. Узор на юкатах Харахи был из цветов китайской розы. Юката Асахин и Сан украшли разноцветные золотые рыбки, а юката Нагата — несложные геометрические фигуры. Я терялась в догадках, на какой из них сначала смотреть, поскольку каждая была по-своему очаровательна. Кассира кинули нас с койдзами, взглядом, вероятно, прикидывая, кто из нас какой из девушек приходится парнем. Увы, никто никакой. Не знаю, что там с кодами, но я пришел сюда просто за компанию. Наверное, тут я должен сгрустнуть или что-то такое. Пусть-таки. Мне достаточно юката версия Асахины-сан, что в моей жизни не осталось никаких печалей. Харухи и Нагата их одеяния тоже очень шли, но я не смогу воздать им по справедливости, если возьмусь их описывать. Микуратянте! Увидев Асахину-сан в юката, Харухи оживилась не меньше меня. Ты так мило смотришься. Даже я поражена, а у меня безупречный вкус. В этом юката ты сведешь с ума 95% мужчин. А оставшиеся 5%? Настоящего гея ни одна симпатичная девушка не проймет. Смотри, не забывай, и сотни людей пятеро геи. Не вижу смысла держать этот факт в голове. Азахина-сан, похоже, не пыталась отрицать собственной миловидности. Она вертелась перед зеркалом, оценивая наряд. Вот какие, значит, в этой стране традиционные наряды. В груди немного жмет. Но красиво. Должно быть, это был самый строгий и серьезный костюм из тех, что Хархи примерял на Сахинусан. Конечно, он не был таким открытым, как костюм девочки-кролика, или таким вызывающим, как форма служанки. Обычно для этого времени года наряд — символ лета, не вызывающий косых взглядов. Костюм великолепно ей шел. Можно было подумать, что я смотрю на собственную сестренку Виката, не считая, конечно, куда более крупного бюста. Но все, что красиво, нормально». Асахина-сан излучала божественное сияние, которое, казалось, было выше любого греха. Я бы вступился за нее, даже если бы она затеяла ограбление банка. Тогда, как насчет Харахи... не еще подумаю. Из-за того, что Харахи собрала нас всех слишком рано, никакого умения планировать дела. До начала фестиваля оставалось еще целая куча времени. В итоге нам пришлось убивать время, торча в парке около станции. Харахи помогала Нагата и Асахинесан заплести волосы. Непрерывно меняющиеся прически этих двух сидевших как у клой девочек... Так поражили воображение, что я не был против сделать несколько снимков фотоаппаратом на память. Только после захода солнца мы выстрелись у стадиона. Место проведения фестиваля Абон и до заката шумное. Сейчас отопилось стекавшимся из ниоткуда толпами. Откуда только они здесь делись? Ах! Не переставал освещаться Асахина-сан. Молчала, никак не реагируя на происходящее Нагата. И опять в меня начало закрадываться странное чувство. Ведь я довольно редко бываю на подобных мероприятиях. Почему же мне кажется, что я уже это видел? Что-что? Но не танец бонже! Хм? Нижавёк, как главная боль, снова нахлынула на меня. Мне всё время казалось, что недавно я был здесь, хоть я и убеждал себя, что не бывал тут уже очень давно. Всё так знакомо. Платформа в центре стадиона, разбросанная в беспорядке лавки по сторонам. Но только я готов был схватить рукой витающие в воздухе пряди старой паутины, Как загадочное чувство исчезло. До меня дается голос Харухи. А вот и лавка с золотыми рыбками, о которой ты так мечтала. Только черпай. Если поймаешь то, что с черными глазами на выкате, получишь 200 дополнительных очков. Харухи подтащила Асахину Сан за руку к аквариуму с золотыми рыбками за лавкой. Сочиняй на ходу фальшивые правила. Давай поучаствуем. Посмотрим, кто больше поймает. Я отвергла вошение кодзами, любителя всяких игр. Даже если притащу домой золотую рыбку, мне не в чем ее держать. Мне больше по душе пришёлся, источавший заблазнительные ароматы, ларёк с деликатесами. «Не хочешь прикусить Нагата?» я обестрасный взгляд замер на мне на очень долгий срок. Но постепенно переключился на что-то иное. Прямо в поле её зрения попал ларёк с масками. Как сложно понять, что ей нравится. «Ладно, тогда пошли просто прогуляемся!» Из громкоговорителя лась какая-то лёгкая фестивальная музыка, как будто те бормотали какое-то заклинание — Влеком и музыкой, я повел нагаток в ларьку с масками, поскольку рядом с за я чувствовал себя немного не в своей тарелке. «Улав отличный, но мне не нужно столько, хватит одной!» ничего не поймал, так что это ей!» Перевязанная тесемка, пластиковый пакетик, свисал из руки сахины В пакетике беззаботно плавала оранжевая золотая рыбка, самой обычной разновидности. Любое движение сахины и то, как она вцепилась в эту тесемку, было достойно обожания. Когда я увидел, что в другой руке она держала яблочный леденец на палочке... Я решил взять один и для моей сестренки. Не повредит радовать ее время от времени. Тем временем Харахи, продолжая играться с водяным шариком левой рукой, вправо держала блюдо полной токаяки. «Каждому по одному!» «На уж такое вот великодушие!» Я наслаждался в умоченном соусе токаяки. «О? Откуда у тебя маска, Юки?» «Купила!» ответил Нагата, уставшись на полочку с токаяки на конце. сдвинутая набок на ее голове была маска серебристого пришельца. жителя страны света. Муж, который из них это был, я не разберу, но, видимо, у них с Нагатой нашлось нечто общее, поскольку лишь при виде этой маски она достала из рукава свой кошелек лягушачий рот. Учитывая, сколько всего Нагата для меня сделала, я считал себя обязанным купить их хотя бы такую безделушку, но Нагата отказалась и заплатила сама. Хм, а откуда она деньги? По сторонам платформа окружали женщины и дети, танцующие под мелодию «Танкобуси». Наверное, это были участники какого-нибудь общества «Женщины-детей», поскольку посторонний человек, заглянувший на фестиваль, не стал бы танцевать. Мы тоже, конечно, не стали. Взгляд Асахины-сан был прикон к танцующим. Казалось, она смотрел на барьгинов, приглашающих ее неизвестные земли нового мира. «Вах!» — мягко писнула она. «Неужто традиция танцевать Абун забыта в будущем? Под предводительством Харахи наша мада совершила обход фестиваля. Мы тащились, будто мальчики на побегушках, подгоняемые Харахинами окриками вроде... «Давайте то посмотрим!» «Или?» «Давайте это попробуем!» Впрочем, ей происходящее доставляло удовольствие, как кажется, и сахини Сан, так что я был счастлив. Не зная, довольно ли была Нагета, а что касается Коидзами, то я понятия не имею, что у него на уме. Время от времени Коидзами казался странно молчаливым и улыбался ни с того ни с сего. Без сомнений, на душе у него в последнее время было неспокойно. Наверное, такая судьба ждет всякого, который сихнет связаться с бригадой СОС. Лето — это летние каникулы. Что касается меня, я готов был смириться с чем угодно за одну лишь возможность наблюдать трёх наших девушек в Юката. Вот почему Харухина предложение. Фейерверки! Пойдёмте запускать фейерверки! Ничего, что мы так гуляем в Юката, так что можно же расправиться сразу с фейерверками! мыло единогласно принято всей командой. Запасшись продававшимися в лавках наборами фейерверков для детей, мы направились к берегу реки. Мы гуляли под летним ночным небом, на котором кроме Луны и Марса ничего было не разглядеть, по пути купив ещё и дешёвенькую зажигалкой и полароид. Харахи шагала, сжимая в руки водяной пакетик и помахивая веером. Она казалась еще более безупречной, чем обычно. А еще говорят, думал я, не одежда красить человека. Глядя, как прыгают волосы Харахи, когда она шагает метровыми шагами, мне не хотелось ни о чем беспокоиться. Наверное, упорством. Это хорошая сторона Харахи. А затем, весь следующий час, я снимала снимал фотографии на камеру. А Сахинасан сан в ужасе глядит на бенгальский огонь. Харахи носится вокруг, вцепившись обеими руками в фейервик закуна. Нога, битый час, неотрывно смотрит на шипящий и искрящийся змеиный шарик. Ну и так далее и тому подобное. На этом леднее мероприятие бригады СОС подошло к концу. Козин подобрал несколько упавших ручей агарков и спрятал их в пластиковый магазин и пакет. Харахи посмотрел на него и понесла палец ко рту. «Завтра, значит, будем ловить жуков!» Она явно решила выполнить все пункты плана до последнего. «Харахи, я не то чтобы возражаю, но как у тебя дела с ледним домашним заданием?» На самом деле, у меня не было права задавать такие вопросы, поскольку я сам еще не касался тетрадей. Харухи удивленно уставилась на меня. «Каким еще домашним заданием? На эту ерунда достаточно трех дней максимум. Вообще-то, я его еще в сделала. Чтобы как следует наслаждаться летом, нужно заранее расправиться со всеми скучными телами». Когда Харохи берется за дело всерьез, даже такая гора заданий для нее пустяк. «Ну почему Бог подарил ей такие великолепные мозги?» «Несправедлив Бог, несправедлив». Харухи неумолимо взирая на нас распоряжалась. Все слышали? Завтра каждый должен принести сетку для жуков и клетку. Ах да, посмотрим, кто больше поймает. Победитель будет на один день объявлен лидером. Кому нужны твои титулы? Секунду, а годятся любые жуки? Хм, наверное, только цикады. Да, пусть это будет соревнование по ловле цикад бригады СОС. Ограничений по видам нет. Каждая цикада одно очко. Побеждает набравший больше всех. Харахи принялась махать бригадным веером, делая вид, будто бы это была сетка для жуков. Похоже, ничего согласие кроме собственного, ей не требовалось. Сетки и клетки. Кажется, мне в кладовке дома где-то еще сохранился набор для ловли жуков. Когда я наконец добрался до дома, то обнаружил, что забыл купить яблочный леденец. Даже несмотря на то, что я проткнул теру-теру-бозу, дождя так и не случилось.